теорему 40-ю часть 3-я и стремится сохранить то, что любит, и уничтожить то, что ненавидит. Смотри теорему 28-ю часть 3-ю. Если бы люди жили по руководству разума, то каждый, по теореме 35-й, обладал бы этим своим правом, без всякого ущерба для других. Но так как люди...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 Такое общество, зиждущееся на законах и власти самосохранения, называется государством, а люди, находящиеся под защитой его права, гражданами. Отчёт легко понять, что в естественном состоянии нет ничего, что было бы добром или злом по общему признанию.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 Ну, достаточно об этом. Теорема 38. То, что располагает тело человеческое таким образом, что оно может подвергаться многим воздействиям,